В свою очередь, живые в фольклоре чувствительны к запаху мертвичины и сторонятся его. В силу сюжетной симметрии ожидается, что проникающие в мир мертвых живые Одиссей, Орфей, Тесей, многочисленные сказочные персонажи, ориентируются в нем лишь нюхом. Однако это не так. Живых визионеров слепота настигает именно в своем мире. Вопрос о связи избранничества и оптической немощи задан еще проппом. Специальное исследование слепоты, может быть, покажет, почему пророки и провидцы Тересий, освободители народа Самсон, праотцы Яков и Исаак, вещи и поэты Гомер часто представляются слепыми. В обозначенный ряд персонажей входят такие мифологические или статусы, мифологизированные фигуры, как богиня Фемида, современная болгарская ясновидящая Ванга, поэт Джон Мильтон и прочие. Предположительное зрение оставляет тех, кто причастен к не или сверхъестественным сферам. Сверхъестественное недоступно обычному зрению и губительно для него. Отсюда табу на видение божества или священного ритуала. и сопряженное с ним наказание слепотой, отраженное в разнообразных мифорелигиозных традициях. Смотри разделы С. 311. 1. 2, С. 943 и К. 451. 7. 0. 2 в указателе мотивов Томпсона, а также описание вятского женского обряда «Трое цыплятницы» у Зеленина, и средневековый сюжет о Леде Гадиве. И в контексте Кары связь незрячести с визионерством сохраняется. Так по одной из версий античного мифа Тиресий был ослеплён Афиной за то, что видел её обнажённой во время купания. В возмещение она наделяет Тиресе пророческим даром. Смотри также Моисей закрыл лицо своё, потому что боялся воззреть на Бога. И потом сказал он: Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Той же природы и слабое зрение Иакова, видевшего лестницу с ангелами Божиими и Господом. Видимо, здесь действует Компенсаторная логика. У человека может быть лишь одно зрение, и если он проведёт обладающий потусторонним зрением, то зрения пасю стороннего он лишён. И так от визионера требуется другое зрение, не то, которое предоставляет глаза. Отсутствие или слабость зрения становится признаком провидческой силы, показателем высшего зрения. Этим объясняется традиция ритуального или фактического ослепления тех, чье предназначение заключается в общении с иными мирами, например, царей и жрецов, заключаемых в полную темноту. Известные подтверждения этим выкладкам мы видим в истории болезни R пациентки 24 лет, диагноз – шизофреноформное расстройство. Больная объявляет о своем болезни, в профитическом даре и решительно связывает свою способность с объективно существующим нарушением зрения. При этом R подчеркивает, что ее способность к ясновидению усиливается, когда она не носит контактных линз. Если зрение визионера подавлено, то непосильное для обычных органов чувств восприятие находит другие сенсорные каналы, часто альфакторные. В известном смысле альфакторные, провидеть, значит, обонять. В пользу такой подмены говорит и бытовое представление об обострении чувств при утрате одного из сенсорных каналов. Считается, скажем, что слепцы обладают повышенной чувствительностью к запахам и обострённым слухом. А о связи зрения с обонянием в контексте провидения говорит следующий отрывок из интервью с больной О, 37 лет. Диагноз острый психоз. Отрывок приводится в переводе с Иврита. И. Что для вас значит запахи? О. С помощью запахов я проникаю в суть вещей и вижу их. И. Каких вещей? В суть любых вещей. Каких только захочу. Будь то вещь или человек. Так я вижу форму, цвет, суть вещи. И. Вы способны всё это понять с помощью запаха? О. Да. И если это не проходит через запах, то проходит через голову, но в последнее время у меня нет больших способностей по части запахов. И запахи вам важны для предвидения будущего. О, да, через запах я предвидела корабль Карен А и убийство министра, недавние события в Израиле, поимка корабля с контрабандным оружием. для палестинской автономии и убийства израильского министра Заэви палестинскими террористами. Запах поднимается в глаза и таким образом проникает в суть вещей. Ведь если в глаза закапывают глазные капли, то капли спускаются в нос. Значит, есть связь между глазом и носом и, возможно, ухом, но с ухом я не уверена. И какой запах для вас самый важный? О Запах моего ребёнка. С помощью этого запаха я могу проникнуть в суть вещей и видеть, что произойдёт. В актуализации провического дара обоняния лишается самостоятельного значения и семантически смыкается с любой другой сенсуальной модальностью, задейственной для той же цели. Такого рода синестезия в равной степени применима к фольклорным текстам и записям психиатрических больных. Возможно, мотив обоняния чаще появляется в качестве визионерского инструмента у психотиков, чем, скажем, осязание, в силу большей фразеологической и паремической задействованности альфакторной лексики. Нам не встречались случаи, когда ясновидение осуществлялось бы только при помощи осязания или вкуса. По всей видимости, именно в таком ключе следует воспринимать появление необычайно чутких носов и широких полей зрения в упомянутых психотических нарративах как альтернативный показатель проφηтической слепоты, как знак другого зрения. Итак, современные провидцы, которых мы находим среди разных языков, разного возрастных и разноэтнических психотических больных, разделяют Традиционные воззрения на связь органов чувств и визионерского дара. Примечательно, что психотики не составляют единой референтной группы для целей фольклористского или культурологического исследования. Психотики не объединены традицией производства, передачи и сохранения текстов, не создают собственного фольклора, по крайней мере, сознательно. не ощущают культурной или социальной причастности к коллективу, который задаётся исключительно диагностическими параметрами. Тем значительный для исследователя сходство представлений, полученных от случайно подобранной группы информантов. Концепция ущербности зрения и компенсаторной развитости обоняния у ясновидящих это лишь один из возможных вариантов, В синхронном развитии темы провидения и прорицания тем не менее альфакторное восприятие мира у душевнобольных разрушает семиотическую прозрачность привычного круга идей, связанных с обонянием, и обеспечивает панорамный взгляд на проблему. Валерий Стил. Объект желания. Фетиш в современной парфюмерии. В последнее десятилетие дизайнерская мода становится все более откровенной. Кожные корсеты с шипами, странные туфли, формы которых, похоже, рождены чьими-то нездоровыми видениями, резиновые комбинезоны, облегающие тело столь плотно, что человек кажется в них голым, кружево и шелк нижнего белья вместо шерсти, вечерних платьев, столь радикальные наряды раньше можно было увидеть лишь в клубах, адреса которых передавали только самым надёжным знакомым. Сегодня эта одежда перекочевала на подиумы. Ажурные чулки, перехваченные бесстыдными подвязками, массивные лакированные ремни на армейских пряжках, шнуровки, украшавшие платья работниц дешёвых борделей и сомнительных кабаре Заполнили коллекцию актуальных модельеров: Аззина Алайя, Дольче и Габаны, Джона Гальяно, Жана Поля Готье, Тири Миуглера, Вивьен Вествуд. Состоятельные клиенты домов моды теперь хотят играть не только в хулиганов и свободных художников, но и в извращенцев.